Глава 41. Тень скользила среди теней. Чарльз Хэллоуэй почувствовал, как душа его погружается в какую-то зыбкую глубину. Тень и её обладатель потратили немало времени на поиски комнаты, в окнах которой горел свет. Тень двигалась осторожно, словно оберегая хозяина от лишнего шума. И когда она отыскала наконец эту дверь, выяснилось, что сопровождает её ни одно лицо, даже не 100, а 1000 лиц при одном теле. Меня зовут Дарк, произнёс глубокий голос. Чарльз Хэллоуэйни, поднимая головы с трудом, выдохнул. Более известный, как человек в картинках, продолжил голос. Где мальчики? Мальчики? Мистер Хэллоуэй наконец повернулся и оглядел мужчину у двери. Человек в картинках внимательным носом втянул тончайшую жёлтую пыльцу, облетевшую со страниц фолиантов. Отец Вилли только теперь заметил, что книги так и лежат, раскрытые на нужных местах. Он дёрнулся, сдержал себя и начал закрывать том за томом, стараясь не придерживаться никакой системы. Человек в картинках наблюдал за ним, как будто ничуть не интересуясь происходящим. Ребят, нет дома, ни того, ни другого. Они могут упустить прекрасную возможность. Интересно, куда же они запропастились? Чарльз Хэллоуэй расставлял книги по местам. Зная нечто, вы тут с бесплатными билетами невользь запрыгали бы от радости, вы полагаете? Улыбка мистера Дарка мелькнула и растаяла, как остаток леденца. Он тихо и значительно произнёс: "Я могу убедить вас". Чарльз Хелуик кивнул, не прекращая своего занятия. "Вы слышали, что я сказал?" Вдруг заорал человек в картинках: Слышал, слышал, спокойно ответил Чарльз Хэллоуэй, взвешивая на ладони тяжёлый том, словно он был его приговором. Но вы не станете убивать меня сейчас. Вы слишком самоуверенны. Это, наверное, от того, что вы слишком давно содержите своё заведение. Стало быть, прошли две-три газетки и решили, что всё знаете. Не всё, конечно, но Вполне достаточно, чтобы испугаться. Испугаться стоило бы куда сильнее, угрожающе заявила толпа, скрытая под чёрной тканью костюма. У меня там снаружи есть один специалист. Все решат, что случилось простой сердечный приступ. У мистера Хэллоуэя кровь метнулась от сердца к вискам, а потом заставила вздрогнуть запястье. Ведьма, подумал он, И, видимо, непроизвольно шевельнул губами. Верно, ведьма кивнул мистер Дарк. Его собеседник продолжал расставлять книги по полкам, одну из них всё время прижимая к груди. Эй, что вы там прижимаете? мистер Дарк прищурился. «А, -а, а, Библия. Очаровательно. Как это по-детски наивно и свежо. Вы читали её, мистер Дарк? Представьте, читал. Скажу даже больше, каждую главу этой книги, каждый стих. Вы можете прочесть на мне, сэр. Мистер Дарк замолчал, закуривая, выпустил струю дыма сначала в сторону таблички "Не курить", а потом в сторону Чарльза Хэллоуэя. Вы всерьёз полагаете, что эта книжка может повредить мне? Значит, в ваших доспехи это наивность. Что ж, давайте посмотрим. Прежде чем мистер Хэллоуэй успел двинуться, человек в картинках подскочил к нему и взял Библию. Он держал её крепко обеими руками. Ну что, удивлены? Могу даже почитать вам. Дым от сигареты мистера Дарка завихрялся над шелестящими страницами. А вы, конечно, ожидали, что я рассыплюсь прямо перед вами. К вашему несчастью, это всё легенды. Жизнь это очаровательное скопление самых разных понятий, продолжается, как видите. Она движет сама себя и сама себя оберегает, а смысл ей придаёт не истивость. А я не последний в легионе необузданных. Мистер Дарк, не глядя швырнул Библию в мусорную корзину. Мне кажется, ваше сердце забилось чуточку веселее, иронично обратился он к мистеру Хэллоуэю. Конечно, остротой слуха я не сравнюсь с моей цыганкой, но и мои уши кое-чего стоят. Как интересно бегают у вас глаза. И всё куда-то мне за плечо. На что они намекают? Ах, на то, что мальчишки где-то здесь. переходах этой богодельности прекрасно. По правде я не хочу, чтобы они удрали. Едва ли кто-нибудь поверит их болтовне, а даже если и так, разве это плохая реклама моему заведению? Люди приходят в возбуждении, у них потеют руки и ноги. Они украдкой пробираются за город, облизываются, они только и ждут приглашения познакомиться с лучшими из наших аттракционов. Помнится, и вы были среди них. Сколько вам лет? Чарльз Хэллоуэй плотно сжал губы. М-м, 50, с удовольствием прикидывал мистер Дарк. 51? Голос его журчал, как весенний ручей. 52? Помолодеть хотите? Нет. «Ну зачем же кричать? Мистер Дарк пересёк комнату, пробежал пальцами по корешкам книг на полке, словно годы пересчитывал. А ведь молодым быть совсем неплохо. Подумайте, снова 40, но ну, не прелесли? 40 ровно на 10 приятнее, чем 50. А 30 приятнее на целых 20. Я не хочу вас слушать, Чарльз Хэллоуэй зажмурился. Мистер Дарк посмотрел на него, склонив голову набок. Вот странно. Чтобы не слышать меня, вы закрыли глаза. Заткнуть уши было бы надёжнее. Чарльз Хэллоуэй прижал ладони к ушам, но из- сквозь них проникал ненавистный голос. Вот что я предлагаю, вещал мистер Дарк, попыхивая сигаретой. Если вы поможете мне в течение 15 секунд, дарю вам ваше сорокалетие. 10 секунд, и можете снова праздновать тридцатипятилетие. Очень неплохой возраст. Сравнить с вами сейчас почти юноши. Ну уже, решайтесь. Давайте так. Я начну считать по своим часам, по секундной стрелке. Как только решитесь, просто махнёте рукой, а я вам тут же отмотаю, ну, скажем, лет 30. Идёт. Как говорят специалисты по рекламе, Выгодное дельце. Да вы только подумайте, начать всё сначала, когда всё вокруг, а главное, внутри новое, славное, милое, и сколько ещё предстоит сделать, а сколько можно подумать и столько всего попробовать. Давайте. Ваш последний шанс. Начали. 1 2 3 4 Чарльз Хэллоуэй отпрянул к стене, согнулся и изо всех сил сжал зубы, лишь бы не слышать проклятого счёта. Вы теряете время, старина. Не переставая считать, говорил мистер Дарк. 5. Вы всё теряете. 6. 7. Считайте почти потеряли. 8. Простой расточитель какой ты. 9. 10. Да вы дурак, Хэллоуэй. 11. 12. Почти совсем поздно. 13, 14. Всё потеряно. 15. Навсегда. Мистер Дарк опустил руку с часами. Чарльз Холлоуэй отвернулся, выдохнул и прижался лицом к книжным корешкам, к старой уютной коже, хранящей запах древности и засохших цветов. Мистер Дарк уже стоял у выхода. Оставайтесь здесь, резко приказал он. Послушайте своё сердце. Я пошлю кого-нибудь остановить его. Но сначала мальчишки. Толпа бессонных созданий, сплошь покрывавшая рослое тело, верхом на мистере Дарке, крадучись, отправилась на охоту. Мистер Дарк позвал И вся ара вовторила ему. "Мальчики, где вы там? Отзовитесь!" Чарльз Хэллоуэй прыгнул к двери, но комната перед его глазами стала мягко поворачиваться, и он едва успел рухнуть в кресло с одной только мыслью стучащей в висках: "Сердце, сердце моё, послушай, куда же ты рвёшься? О, Боже, оно хочет на свободу!" Он откинулся на спинку и затих. Человек в картинках мягко, покошачьи продвигался в лабиринтах, окружённый молчаливо замершими на полках, застывшими в ожидании книгами. Мальчики, вы меня слышите? Молчание. Мальчики,